Глава третья После событий в Париже я поклялась больше никогда не переступать порог гильдии, но как только Мюриэль улеглась вздремнуть, я взяла такси до кварцевого общежития. Увидев невзрачную зеленую дверь, я наполнилась таким гневом, что чуть не развернулась на месте, но в конце концов я сдержала свою мстительность, расправила плечи и повернула ручку. Удивительно, что я не могла Но дверь щёлкнула. Полагаю, что пока у меня ещё есть перья, афанимы не могут официально закрыть мне доступ. В гильдии постоянно кипит жизнь, но ближе к вечеру она достигает пика. Атриум с буйной жимолостью, семью кварцевыми фонтанами и стеклянным куполообразным потолком кишел крылатыми девушками иполнился трелью воробьёв. Сладкий цветочный аромат просочился в мои лёгкие, точно клей. Когда толпа неоперённых расступалась вокруг меня, раскрыв рты, по мере того, как я продвигалась к потолку, мой план кричать до тех пор, пока я не потеряю голос, или пока высший ангел не спустится по ослепительно яркому свету, только укреплялся. Неоперённая, ты вернулась домой. Я остановилась перед офоном Мирой, которая расправила багряные крылья, словно желая помешать мне добраться до места назначения. «Домой?» Тот факт, что она решила, будто я воспринимаю гильдию как дом, заставил меня задуматься, не считает ли она меня сумасшедшей. «Нет, Офан, я пришла призвать Серафима». Офан мира склонила голову на бок, ее короткие перечно-черные волосы упали на узкие плечи. «Серафимы народ занятой. Чем я могу тебе помочь? Вы можете вылечить рак, Офан?» «Нет». тогда вы не в силах мне помочь. Я попыталась пройти мимо неё, но женщина с копной светлых волос, доходивших до основания крыльев, встала рядом с Офен Мирой и преградила мне путь. Поскольку я никогда не встречала её раньше, а её крылья были такими же густыми, как у моего старого профессора, я решила, что она новобранец гильдии 24. Вы пытаетесь удержать меня от потока, любезно спросила я. Хотя мне было совсем не до любезностей. Рак естественное явление, Селеста, необходимое. Когда души устают жить, естественное это болезнь, мутация клеток. Нет ничего естественного. Успокойся, неоперённая. Я стиснула зубы и сжала кулаки. Как она смеет говорить мне успокоиться? Это не её сердце разбито. Мои ноздри раздувались, будто я пробежала все 3 мили от плазы до этого места, которое являлось для меня таким же домом, как мусорный бак за закусочной на углу. Я прошу аудиенции у Серафима, чтобы обсудить рак? Неоперённая, неужели ты ничему не научилась за годы, проведённые под моей опекой? Мы не вмешиваемся в человеческое время. Мы не хранители жизней. Мы хранители душ. «Если у этого человека рак, значит, время его оболочки подходит к концу, а душа, если она достойна, будет собрана и вознаграждена». «Ей всего шестьдесят!» — мой голос задрожал, словно полностью оперённые крылья. «Шесть десятилетий — достойная продолжительность жизни!» «Раздражение грозило заставить меня скрежетать зубами!» «Шестьдесят — слишком мало!» Миури должно быть отпущено ещё как минимум два десятилетия. Успокойся, Селеста. То, что Офен Мира использовала моё имя, заставило меня недоуменно моргнуть. Она так редко обращалась к нам по именам. Мой взгляд пробежался по кварцу с огненными прожилками в поисках плакатов с моим лицом, но стены коридора были гладкими без единого украшения. Ни листовки разыскивается, ни бунтарской лазы жимолости. Она подняла руку к моим подрагивающим плечам. Я отступила на шаг, поскольку ненавидела, когда ко мне прикасались без моего согласия. «Я передам твое недовольство семерым». «Недовольство?» — фыркнула я. «Но я не позволю тебе и дальше устраивать спектакль в моих коридорах. Если хочешь подождать ответа Серафимов здесь, пожалуйста, пройди в столовую. А я или Офан Лия...» — она жестом указала на новобранца... Придём за тобой, когда получим ответ. Я просто должна поверить, что вы передадите моё сообщение. Миров скинула тонкие брови. Поверить? Ох, неоперённая, до какой же степени ты оторвалась от своей расы, если начала сомневаться в единственной ценности, которую мы ставим превыше всего, в честности. Мои вечно страдающие крылья могут подтвердить, что это их главный приоритет. Как жаль, что сострадание вы не цените столь же высоко. Мои крылья пронзила искра боли. Мне не требовалось опускать взгляд, дабы понять, что от моих дурацких придатков только что оторвалось очередное перо. Наш род не виноват в чём-то личном выборе. В чём-то Лэйни была просто кем-то, и какой у неё оставался выбор? Селеста, сейчас же в столовую, или я не передам твоё сообщение. Глаза Оффаны Миры, казалось, светились, сродни кварцу вокруг нас. Ты помнишь, где это? Или хочешь, чтобы Оффана Лия проводила тебя? Без крика, в тот момент у меня уже не осталось слов, я крутанулась на месте, и любопытные неоперённые, которые разглядывали нас и ловили каждое слово, расступились. Мой пульс сильно участился, пока я неслась по коридору в огромный кварцевый двор с подвешенными клумбами. Я всегда думала, что над гильдией сияет райское небо, но непоколебимая синева оказалась иллюзией, как и небесный дождь, который орошал посевы через стратегически расположенные отверстия в стеклянном куполе. Ангелы настоящие эксперты в обмане. Я села за коплевидный кварцевый стол, частично скрытый фиговым деревом, которое плодоносило круглый год. Неоперённые предпочитали столики, расположенные ближе к кварцевой плите. где постоянно представлены тёплые зёрна и рыба на пару, охлаждённые соки в стеклянных кувшинах и пирамиды из изумрудных яств. Аромат моего детства перевернул мой и без того расстроенный желудок. В ожидании я тоскрещивала, то выпрямляла ноги, покачивала ими, глядя на тех немногих неоперённых, которые имели наглость смотреть в ответ. В конце концов все они отводили свои любопытные взгляды. Устав от переглядываний, я достала телефон и отправила Мюриэль сообщение. Написала, что у меня появились дела и попросила позвонить мне, когда она проснётся. А потом я открыла браузер. Единственное слово, которое я успела набрать ранее, дразняще мигало в строке поиска: "лучший". В довершение всего, поисковая система предложила мне выпадающий список наиболее подходящих вариантов: "лучший фильм", "лучший китайский ресторан" лучший отель на Манхэттене, лучшие тренажёрные залы. Чёртовы тренажёрные залы. Я никогда не занималась спортом, ненавидела это всей душой. Привет. Мягкий голос отвлёк моё внимание от телефона. Я подняла взгляд на его обладательницу, золотоволосого ребёнка с толстой косой и карими глазами. Когда девочка забралась на стул рядом со мной, поджав под себя маленькие ножки для опоры, я резко спросила: «Что ты делаешь?» Вместо того, чтобы округлиться и наполниться слезами, ее глаза сохранили мягкость, и она улыбнулась. «Ты выглядишь грустной». Я осмотрела двор, подозревая, что это какая-то подстава, и афонимы пытаются задобрить меня, прислав посланника-херувимчика. Но в столовой не было учителей, а большинство неоперенных уже ушли. «Я Найя!» Я отложила телефон. Разве ты не должна быть софванным пиппой, Ная? Девочка сморщила носик-пуговку. Она рассказывает историю о монстрах. Не люблю монстров. В мире их полно, так что лучше привыкай. Ты когда-нибудь встречала монстра? Я подумала о Тристане, а потом о Башире. Разные виды монстров, но оба чудовищные. А потом, как обычно, мои крылья лишились пера. Да. Анна моргнула, глядя на меня широко распахнутыми глазами. Они действительно так страшно выглядят? Нет. Большинство выглядят как ты и я. Ты не похожа на монстра. Уверена, афанимы с тобой не согласятся. Почему? Потому что с чего бы начать? Потому что, во-первых, я решила жить среди людей. Ная закусила нижнюю губу. словно размышляя, почему это делает меня злодеем. Мой любимый цвет цвет крыльев моего папа. Или нет? А какой твой любимый цвет? Апа. Папа. Папа с ангельского. Я снова устроилась на своём стуле. Дети любознательны и со скоростью света устанавливают связи между разрозненными темами. Очевидно, я сводила Лэй сума своим нелинейным мышлением. Чёрный Чёрный мой любимый цвет. Чёрный это не цвет. Я указала на свои кожаные легинсы и чёрную футболку с белой надписью "Мало ростом, но не сомнением", подарок Джейсона на мой 20-й день рождения в прошлом месяце. Позволю себе не согласиться. Чёрный это цвет. Чёрный отсутствие света. Я нахмурилась, но не из-за её слов. Технически мне известно, что чёрный не является цветом. Но я удивилась, что кто-то столь юный об этом знает. Ещё мне нравится фиолетовый. Ная устремила взгляд на темнеющее небо. Фиолетовый, не лавандовый. Тогда тебе бы понравились мои крылья. Можно мне их увидеть? Я скрывала скудное оперение, презирая то, как оно выглядело и что собой представляло. Только раз в год, 19 декабря, В годовщину церемонии вручения костей крыльев я позволяла своим фиолетовым перьям с оттенком электро раскрыться у меня за спиной. Нет. На мой резкий ответ малышка поджала губы, но не спрыгнула со стула. «Сколько тебе лет, Ная?» «Четыре с половиной. А тебе?» «Двадцать». «Моему А по сто сорок три». Ная – настоящая папина дочка. Я чуть было не спросила её о маме, но решила, что меня это не касается. Да и мне всё равно. Вряд ли я когда-нибудь снова увижу этого ребёнка. Почему ты грустишь? Я моргнула. Мне казалось, что я выгляжу сердитой. Я несколько раз прокрутила в руке телефон прежде чем ответить. Потому что кое-кто, кого я люблю, умирает. Девочка нахмурилась. Смерть это не конец. Я и забыла, как рано начиналось промывание мозгов. Для некоторых людей конец. Этот человек, которого ты любишь, он плохой? Нет. Он необыкновенный. Комок у меня в горле снова начал увеличиваться. Так, да почему ты грустишь? Потому что не хочу, чтобы она умирала. Но ты увидишь её снова, она указала пухлым пальчиком в небо. В Элизиуме. Не увижу. Ная нахмурилась так сильно, что казалось, будто она украла несколько морщин с лба Офона Миры. "Но у тебя есть крылья?" "Есть, но я не успею завершить их вовремя. Ты знаешь, что происходит, когда не успеваешь собрать нужное количество перьев?" Не задумываясь, Ная ответила: "Ты становишься нефилимом. Бинго. Хучьим видом монстров. Нефилимы не монстры. От удивления я вскинула голову. Я согласна и наклонилась вперёд. Но не произноси подобное здесь слишком громко. Кажется, мы единственные, кто разделяет это убеждение. Мне нравится делиться с тобой, Селеста. Моё сердце медленно, болезненно сжалось, но затем замерло. Я не говорила тебе своего имени. Откуда ты его знаешь? Девочка прикусила внутреннюю сторону щеки, будто погрузившись в глубокую задумчивость, а затем на ее лице расплылась огромная улыбка. «Моя голова сказала мне это!» «Ее голова?» Я уставилась на малышку, пока до меня не дошло, что она имела в виду. Должно быть, ранее она слышала крики Офана Миры. Камень доносил звук, как туннель доносит ветер. «Говоря об Ангеле...» Офен Мира обошла вокруг фигового дерева. Неоперённая. Сера её губы замерли при виде моей соседки по столу. Неоперённая Ная, что, по-твоему, ты здесь делаешь? Я проводила время со своей подругой. Ная сцепила руки на кварцевой столешнице, будто находилась в середине деловых переговоров. Я улыбнулась тому, что она не дрогнула и не тушевалась. Твоей подругой? Разве не грубо, Офен? Неужели я недостойна друзей? Наи заёрзала на стуле. Мы с Селестой друзья. Как чудесно. Поскольку перья Миры теперь намертво прикреплены к костям, ни одно не упало. Будь она неоперённой это ложь стоило бы ей пера. Однако пора спать. Пожалуйста, пройди в общежитие. Офен пип по тебя ждёт. Из маленькой груди Наи вырвался тяжёлый вздох. Хорошо. Она соскочила со стула и совершенно неожиданно обняла меня, сминает ткань бомбера. Пока Селеста. Пока Ная. Меня настолько ошеломило её проявление привязанности, что я не обняла её в ответ. Обогнув стол и подойдя к офану Мири, девочка посмотрела на меня и спросила: "Ты вернёшься и поиграешь со мной?" "Нет." Мне следовало сказать нет. Я я одного взгляда на лицо Миры хватило, чтобы заставить мой здравый смысл вернуться. Вероятно, нет. Я пришла по одной и только одной причине помочь Мими. Если ангелы окажутся неспособными или не желающими помочь мне, у меня не будет поводов посещать гильдии, тем более завязывать отношения с молодыми неоперёнными. которых я не увижу долгие годы, поскольку до появления костей крыльев детям из Элизиума не разрешалось покидать гильдии. Их тела были такими же хрупкими и смертными, как у людей. Её нижняя губа задрожала. Но мы же друзья. Неоперённая Наия Мира выделила имя маленькой девочки. Тебе пора идти. Наия моргнула, глядя на Афанима. Но затем вернула свой извлённый взгляд ко мне. Слёзы текли по её щекам, сверкая точно дроблённые бриллианты. Она вытерла их, а затем развернулась и убежала, заставив моё сердце стать хрупким, как засохший лепесток. Мира следила за покачивающимися золотистыми волосами Наи, пока та не скрылась в коридоре, ведущем к детским общежитиям. Она очень эмоциональная малышка. Еще один недостаток нашего мира. Ангелы восхваляли сочувствие и в то же время выступали за эмоциональную отстраненность. Лэй была слишком сострадательна к своим грешникам. Проявление эмоциональности — это не недостаток, Офан. Разве я сказала обратное? Будь мои крылья расправлены, ее холодный тон покрыл бы их слоем льда. Итак, могут ли Серафимы помочь мне, Офан? Нет. Нет. Но они настоятельно советуют тебе посетить зал оценки и проверить её счёт. А также просили напомнить тебе, чтобы ты помогла ей не ставить под угрозу естественную смерть. Я фыркнула. Я не собираюсь помогать ей совершить самоубийство. Я никогда не говорила, что ты станешь делать подобное. Но она думала об этом. Я могла видеть это в мириадах неглубоких борозд, которые пересекали её многовековую кожу. Возможно, тебе стоит проверить и свой счёт. Я вскочила так резко, что стул заскрипел по кварцу. Мне он известен. Известен? Да, известен. Могу я узнать твои планы? Проживать каждый день так, будто он последний, потому что один из них рано или поздно станет таковым. Подойдя к ней, я остановилась, чтобы сорвать инжир с ветки, а затем вгрызлась в него. Безупречно спелый. Так и подмывала выплюнуть, но я заставила себя проглотить. «Селеста», — Офан подняла на меня настороженный взгляд. Я почувствовала, что она хочет сказать мне не растрачивать в пустую дар, дарованный ангелами. Но в конце концов она не добавила к моему имени ни единого слова. «Прощайте, Офан». Прежде чем уйти, я прошла через изогнутые раздвижные стеклянные двери зала оценки И села за длинную стойку, которая опоясывала круглую комнату. Затем я прижала ладонь к стеклянной панели, чтобы включить голоранкер, а затем нашла в базе Миурель Маро. На экране появилось её трёхмерное лицо, настолько невероятно реалистичное, что казалось, будто она сидит напротив меня. Её губы поджались, затем расправились, и сияющие тёмно-синие глаза встретились с моими. посылая волны нежности. Я пролистала её анкету, пока не увидела счёт. Только тогда я выдохнула то напряжение, что зародилось в столовой. 7. С небесной точки зрения это невероятный результат. Душа Мини после того, как её соберут, будет доставлена в Элизиум. Там ей предоставят выбор: остаться в Элизиуме навсегда или вернуться на землю в новом теле на ещё одну жизнь. На мой взгляд, душа Мюриэль безупречна и не заслуживает даже единицы, но мои представления о добре и зле сильно разнятся со взглядами Ишимов. Я вытянула шею к небу, закупола образным стеклом с фальшивыми оранжевыми и розовыми прожилками. Элизиум не заслуживал кого-то вроде Мими. Она, вероятно, не останется. Как только поймёт, что Джарода и Лей там нет. Мне хотелось бы как-то подготовить её к разочарованию, но нам не разрешалось говорить об Элизиуме с людьми. И хотя ангелы считали меня безрассудной и недостойной, этот закон я как ни странно уважала. Я вернула взгляд к единственной цифре, плавающей под лицом, которую я знала лучше, чем собственное, и мой пульс забился в ушах, заглушая все остальные звуки. Однажды этого лица не станет. Этот профиль исчезнет. Женщина, которую я успела полюбить, уйдёт. В ушах всё ещё звенело, и я проверила, что стоило Мими 7 баллов от сыубийства. Моя нога перестала подёргиваться. Сердце замерло. Мими убила своего отца? Пару мгновений я сидела ошеломлённая. А затем каждый звук в круглой комнате зазвучал громче, перекрывая тишину. Если она убила его, значит, он это заслужил. Я никогда не лезла в её жизнь, как и она никогда не лезла в мою. Несмотря на то, что наше прошлое сформировало наши личности, никто из нас не позволял ему влиять на наши взаимоотношения. Я достаточно уважала Мими, чтобы соблюдать негласное соглашение, И позвольте истории о её грехе раствориться в эфире вместе с её телом. Я осторожно прижала ладонь к стеклянной панели, закрепляя Мими за собой, чтобы с этого момента ни один неоперённый её не побеспокоил. Как только над её мерцающим портретом большими печатными буквами появилось Присвоено Селести из гильдии 24, я выключила голоранкер и покинула гильдию. Раз и навсегда.